Сергей Крамцов, партизан, бывший аспирант. 21 мая, среда утра. На дороги у нас ушло не больше часа. Недаром мы подготовили все заранее. Ползком, в лохматках, в темноте мы были не видны свыше, а подступы к крепости никем не патрулировались. Что, в общем, и понятно по нынешним зомбоопасным временам. Но прожектора светили сюда исправно, поэтому периодически приходилось замирать, сливаясь с окружающим ландшафтом. До ворот было метров пятьсот, заметить нас было очень сложно. Трубу под дорогой набили тротилом. С нашей стороны выкопали лунки и усадили в них обе АЗМки. А вот дальше поступили хитро. От предохранительной чеки каждый из лягух протянули по леске, к которой привязали большую картонную коробку. В кветах валялось много мусора, строители не слишком утруждали себя тем, чтобы увозить его подальше от хлебозавода. А затем я очень аккуратно удалил из взрывателей боевые чеки. Теперь, если выдернуть предохранитель... Мина сработает ровно в тот момент, когда будет перерезан металлоэлемент замедлителя. При нынешней погоде минут через 10 приблизительно. И все живое в радиусе 30 метров будет поражено визжащими, летящими с огромной скоростью металлическими роликами. А их в мини немного не мало, а целых 2400. Затем наступила очередь Монок. Их установили на противоположной стороне уже самого шоссе, привинтив крепежные кронштейны к деревьям. Мины нацелили в сторону дороги, каждая из них была прикрыта массивным стволом дерева от ударной волны и осколков фугаса в трубе. Их снарядили такими же электродетонаторами, как и фугас с начинкой от игрушечных джипов. Вывели антенны, приклеив их скотчем к стволам сосен. Но и на десерт защитили подступы к своей позиции тремя растяжками, которые прекрасно укрылись в высокой траве. Еще три комплекта растяжек оставили для отрыва от погони. Вся наша команда разместилась в стороне от Монак, дальше по шоссе, тремя группами. Левее, по центру и правее. С этих мест хорошо просматривалось место засады, и мы могли вести по противнику перекрестный огонь. Тройка в составе пулеметчика Сергея, чеснайпера Маши и Кэмэла с РПГ-7 залегла правее. Большой со мной и Татьяной был в центре, причем я вооружился трофейным РПД, что взяли на блоке. А остальные ушли на левый фланг. «Случись воевать...» С каждого направления по противнику мог работать как минимум один пулемет и один снайпер, а при плохом для врага раскладе эта мощь утраивалась. А гранатомет Кэмела должен был вносить поправки в происходящее на случай, если противник подтянет технику, а техника прижмет нас. Расстояние до противника вместе засады не превышало 100 метров, так что они будут у нас как на ладони. Конечно, лучше бы устроиться подальше, но тогда нет уверенности, что сработают дистанционки от детских игрушек. А на 100 метрах нас даже может чем-нибудь стукнуть, что прилетит сюда после взрыва в трубе. Поэтому всем строжайщик было указано во время взрыва укрываться еще и за стволами деревьев. Ждать пришлось примерно до полудня. С самого утра из ворот вышли бригады рабочих, вновь взявшиеся за обустройство крепости. Пару раз проезжали туда и сюда одиночные машины. Один раз укатил из крепости бардак. А вот в середине дня из ворот не торопясь выехал все тот же кортеж, в составе головного УАЗика, ТАХа и бронетранспортера. В таком темпе трусцой они доехали до перекрестка. УАЗик выехал на дорогу, свернул влево, заставив меня переместить свой большой палец на левый рычажок пульта. Затем через трубу перевалил американский внедорожник, сбросив скорость в повороте до минимума, а следом на нее начал наезжать идущий почти вплотную БТР. Не в курсе они явно, что колонны следует водить очень быстро, только так есть возможность избежать подрыва. Эти и не избежали. Большим пальцем правой руки я нажал на центральный рычажок дистанционки и на перекрестке извергся вулкан. Взрыв был такой мощи, что земля встряхнулась. Меня подбросило и швырнуло животом о землю, несмотря на открытый рот, уши заложило до глухоты. Фонтан пламени, земли, камней и черного дыма швырнул американскую машину вверх, перевернув ее через капот прямо на уазик. БТР поднялся на дыбы, всех сидевших на броне смело, а саму бронемашину выбросило в кювет, завалив на бок. Я успел отметить, что оба внедорожника оказались в зоне поражения левой монки. И последнее, что я сделал, перед тем, как укрыться от валящихся с неба камней и железа, привел ее в действие. Этот взрыв после взрыва 20 килограммов взрывчатки показался совсем жалким, тем более, что уши заложило. Но сидевшим в машинах мало показаться не должно было. Они были прямо в центре сектора поражения, амина мон 50 как следует из ее названия, выкашивает все на расстоянии в 50 метров, а 30 так вообще сплошное поражение. «Без команды не стрелять» — единственная фраза, которую я прошептал в микрофон, когда с неба рядом со мной упал последний ком земли. И, приподнявшись, выглянул на дорогу, наблюдая ее в прицел. «Да, все как я и рассчитывал. Бронетранспортер уничтожен, неподалеку от него на земле корчатся раненые и контуженные» вас в смятку, его пополам сложило, в нем и возле него только трупы. Борта похожи на решето от поражающих элементов мины. Тахо выглядит примерно так же, лежит на боку. Из моторного отсека вытекло масло, большое черное лужи, и еще заметно, что на дорогу льется бензин. Но в машине есть шевеление, кто-то уцелел, мне видно это через лобовое стекло. Я мог бы пострелять туда, но не хочется обнаруживать себя до срока» потому что вскоре еще сработает сюрприз с УЗМ-72. Коробки, привязанные к лескам, снесло далеко-далеко, вырвав чеки, к которым были привязаны, и ножи замедлителей уже вцепились в мягкие пластинки металлоэлементов неуклонно перегрызая их. А из ворот хлебозавода к месту взрыва спешили первые люди с оружием. «Сколько до взрыва?» – прошептал большой припав к РПК. «Минут девять осталось, скоро рванет», таким же еле слышным шепотом ответил я. Между тем из покореженного внедорожника выбрались двое, оба в крови, сцарапанные и изрезанные, но живые. Один из них краб. Вот ведь живучая скотина. Даже пистолет из кобуры вытащил, оглядывается. Второй с АКМ присел рядом с ним на колено, прикрывая начальника. Поднялись на ноги двое из тех, кого взрывом снесло с брони на землю. Поднялись, но они не бойцы, оружие потеряно, шатаются, из ушей и носа у обоих идет кровь. Ну, ничего, там еще явные трупы есть. Четверо с БТР, трое из УАЗика. Сейчас начнут воскресать и вносить оживление в процесс. А то слишком тихо стало. Хотя насчет тех из УАЗика сказать уверенно трудно. Монка изрешетила Решетила все, должно было и по головам угодить. Снайперы, держите мужика в кожанке, без команды не стрелять, прошептал я. Держу, принял, ответили Маша и Леха. Я тоже навел пулемет на эту кучку людей, прикидывая, как ловчей распределить на них длинную очередь будет. А вообще, если краб двинет на хлебозавод, то придется расходовать его из винтовок, хоть до стрельбы доводить и не хочется. Тем более, что с той стороны сюда уже человек 30 бежит. А заодно и еще две переоборудованных Нивы едут, без боковых и задних дверей, со срезанными крышами и с пулеметами на турелях. Но ловчились уже делать, ничего не скажешь». Но краб пока сидит за машиной, из которой течет на дорогу бензин. Если я, скажем, выстрелю прямо в его лужицу, то с вероятностью в 90% пули выбьют искры из асфальта, и бензин вспыхнет. Рванет бензобак, и краб ухана. Ценой демаскировки позиции. Вот с асфальта встал один из мертвецов. Поднялся, огляделся. Навелся на сидящего к нему спиной контуженного и направился к нему неловким, медленным еще шагом. Мертвякам, чтобы окончательно в чувство войти, несколько минут требуется. Поначалу они неуклюжи и неловки. Не будь сидящий на дороге бандит тяжело контуженным, он бы наверняка услышал шаги направившегося к нему зомби, но у этого текла кровь из ушей, так что он не слышал ничего. И мертвяк навалился на него сверху, вцепившись зубами в затылок. Тот заорал диким голосом, повалился на бок, пытаясь оттолкнуть от себя мертвяка. Оба упали на дорогу. Второй, контуженный, подобрал с земли автомат, подскочил к борющимся, но не стрелял, опасаясь, судя по всему, попасть в своего. Подбежали к ним, если можно сказать, это бегом и сам местный владетель с уцелевшим телохранителем. К тому моменту с асфальта встали еще трое, и один выбрался на четвереньках из кювета. Видать, кто-то из сидевших в БТРе обратился и сумел пробиться наружу. Подмога, бегущая из крепости, была близко, но недостаточная. Телохранитель Крабчатого вскинул АКМ и двумя короткими очередями буквально снес головы двум зомби. Неплохо. Кое-кто среди злодеев все же стрелять умеет. Крабчатый из пистолета выстрелил в голову мертвяку, навалившемуся на контуженного, но зомби, лезущий из кювета, оказался у них в тылу и вцепился в телохранителя. Тому, впрочем, легко удалось вырваться из захвата, и он наотмашь ударил металлическим затыльником автоматного приклада мертвяка в висок. Удар был очень сильный, голова зомби дернулась и он рухнул на дорогу. В этот момент подлетели обе Нивы, затормозили так, что заскрипела резина, а головы сидящих внутри качнулись, как у китайских болванчиков, и с одной из них добили еще одного зомби короткой очередью. Затем из машины выбежали, образовали нечто вроде малограмотного периметра вокруг взорванного транспорта, глядя во все стороны. Подбежали еще люди, пешие, и именно в этот момент сработала азм слева от дороги. Раздался хлопок вышибного заряда, слившийся со взрывом 600 граммов тротила в метре от земли. И до нас донесся вой летящих роликов. Легуху по звуку ни с чем не перепутаешь. Рвануло она метрах в десяти от скопления людей, в котором досталось всем. Многие упали, некоторые катались по земле и орали, кто-то пытался отползти в сторону. По асфальту сразу же растеклись кровавые лужи. Крабчатому, кажется, досталось еще. Он стоял на коленях, зажимая руками бок. Сквозь пальцы текла кровь, лицо было перекошено от боли. На дороге началась настоящая паника. И в этот момент сработала вторая мина. Эффект от ее взрыва был не настолько сокрушительным. Большинство людей было укрыто завалившимся на бок корпусом БТРа. Но все же досталось троим или четверым, включая телохранителя. Но самое главное, загорелся разлитый бензин, и уже через несколько секунд рванул бензобак американского внедорожника глубоко рыжего пламени вырвался, как будто из каждого отверстия в кузове машины. Распахнулись двери, как будто кто-то еще пытался выбраться из лежащей на боку машины. Стоявшего поблизости бандита с автоматом окутало пламя, и он побежал прочь, превратившись в живой факел. Сквозь мгновенно распространившийся вокруг черный дым я по-прежнему мог разглядеть крапчатого, все еще живого и даже пытающегося командовать. «Делать нечего. снайпера огонь» — скомандовал я. Две пули ударили крапчатого в грудь и в голову, и теперь он рухнул мешком. Дело сделано. Теперь сразу переходим к самой главной фазе любой операции – отходу. Эвакуации вертолетом или, скажем, бронегруппой не предвидится. Всем отход скомандовал я по радио. Центр отходит первым. Пашка Сергеевич, быть готовым отсечь противника огнем. Можно было бы, конечно, вступить в бой. Противник на дороге окончательно деморализован. Три снайперки и три пулемета мы могли бы произвести настоящее опустошение в их рядах. Но из ворот хлебозавода показался БТР, а следом за ним бардак. Стоит тем засечь наши позиции, и два КПВТ выкосят в том месте все. А вступать в бой с броней, будучи вооруженным одним РПГ, можно, конечно, если очень надо. Только нам не надо. Мы задом отползли в небольшую канавку за кустами, затем повернули налево и также ползком двинулись вдоль нее. Самый сложный участок на маршруте – первые метров пятьдесят. Дальше будет еще кустарник и что-то вроде перепада уровня земли, можно бежать, пригнувшись. А еще метров через пятьдесят и во весь рост можно будет рвануть. Главное – первые пятьдесят метров. Загребая локтями и удерживая на них РПД, тяжко хватая воздух ртом, я изо всей силы греб кустам впереди. С дороги открыли стрельбу в нашу сторону, но не прицельно. Пули свистели и щелкали по стволам деревьев и сзади, и впереди, и выше. Значит, пока не обнаружили. Это даже не беспокоящий огонь, а огонь от беспокойства. От злости и беспомощности. «Серый, в твою сторону пошли. Отсекаем!» — послышался в наушнике голос Сергеича. Гулко ударил ПКМ Сергеича, прижимая преследователей к земле. Затем длинная очередь прервалась, и он доложил. «Отхожу». «Мы успели добраться до кустарника, скользнули на животах за него» резко обернувшись назад, встали на колено. Я бросил пулемет сошками на маленький пригорок у корней кустарника, сам укрылся за стволом сосны. В исчерченном ветками просвете леса были видны залегшие на дороге люди, человек шесть. Двое были убиты, судя по их позам. Сергеич отходит, теперь наша очередь его прикрыть. «Кэмэл, как видишь?» «Отлично. Начинаю?» давай Где-то в кустах бухнул гранатомет, и прямо в группу залегших посреди дороги людей прилетела граната. Рванула. попало всем, кажется, даром, что противотанковое. По крайней мере, те, кто лежал, навозя свое оружие в лес, катались по дороге. Оттуда доносилась не только стрельба, но и крики. «Отход! Мы в бой не вступаем. Наша задача лишь заставлять противника залегать, выискивая наши позиции, ожидая боя, а самим бежать, бежать и бежать». Измотаем врага бегом. Ударили два КПВТ. Один с бардака короткими очередями, а второй с бронетранспортера завел длинную очередь на всю коробку. Пули хлестнули по деревьям и кустам, где только что мы были с Кэмэлом. Но нас уже не достать. За бугром сразу спуск. Мы место тщательно выбирали. Все намного выше прошло, выбив щепу из стволов сосен и всосины, обрушивая настоящий ливень веток. А вот стрелок с БТР идиот. Как у него коробка закончится, так и стволу у пулемета можно менять. Хана стволу, бесповоротно. лёх видишь, кого из дальних?» — запросил я крайний наш заслон. «У БТРа двоих». «Если попадешь, вали и смывайся». Принял. КПВТ с бронетранспортера снова завел на полную коробку, но, судя по звуку, до конца ее не дотянул. Хана пулемету, заткнулся. Расстреливать таких пулеметчиков. Но нервов попортил». Никогда не видели, как толстые сосновые стволы насквозь прошибаются, осыпая все вокруг древесной пылью и щепками? Знаю ведь, что не попадет, а все равно. Второй КПВТ продолжал долбить короткими, патрона по три очередями, и тоже в нашу сторону. Но мы уже куда ниже, чем смогут достать даже эти могучие пули. Теперь надо приналечь. Скорость бега — залог успеха. Чем дальше оторвемся, тем лучше для нас. А потом еще придется и следы путать. Собак и щейку я у бандитов не видел, но при желании можно и просто по следам вычислить, куда противники направились. А нам этого не надо. Обратно бежим уже налегке, кроме оружия и боекомплекта ничего не осталось. Мы даже без шлемов и броников на этот раз сухпои сожрали, взрывчатку в дело пустили. Правда у меня вместо автомата пулемет тяжеленный, но это ничего, справимся». Пробежав с километр, примерно петляя между деревьями, присели, пыхтя запаленно, огляделись. Вроде бы никто не гонится. Со стороны дороги стрельба по-прежнему слышится, но уже не такая, как раньше, потише и пореже. Вообще-то я на месте бандитов, если бы послал погоню, то специально стрелял на прежнем месте, чтобы убегающие расслабились. Но у нас здесь позиция хорошая, мы ее заранее присмотрели. Здесь вроде как поляна, вытянувшаяся по лощине. Противник должен будет метров сто по открытому пространству пробежать, никуда не денется. Если по следам кто-то идет, то мы его здесь обязательно заметим. Теперь наша очередь погоню отсекать. Мы минут тридцать просидели в кустах, но нас никто не преследовал. И остальные тройки вышли на связь односложно, сказав, что вышли в район сбора. Мы ответили, неспешно снялись с позиции и пошли к своим, довольные как слоны. Из точки сбора до лагеря шли маршем еще четыре часа. Скоро шли, временами переходя на бег. Устали все, но настроение было прекрасным. Наша сегодняшняя победа никаких сомнений не вызывала. У врага большие потери второй раз, у нас не царапинки, только уши до сих пор заложены. Краб умер, драка за престол должна была начаться. Обязана просто, иначе ему дураки и сделали все только хуже. Во всем этом отнюдь не только наша заслуга». Не меньший вклад в общее дело внес и сам противник своей ленью, беспечностью и неумением организовать службу. Если перечислять все ошибки, допущенные противной стороной, то целой главы не хватит. Другое дело, что после такого жестокого урока враг просто обязан поумнеть, и остается еще одно неизвестное в этом уравнении – спеццы Что предпримут они? Если честно, то именно их я больше всего опасался. Проще воевать с тысячей беглых каторжников, чем с парой десятков настоящих профессиональных спецназеров. Особенно тех, кто специально послан на тебя охотиться. Порадовались победе, по поужинали, и сразу же над головами нашей компании, расположившейся кружком вокруг горячего в яме костерка, повис большой знак вопроса. Что делать дальше? «Дальше мы снова в разведку пойдем», — ответил я после того, как главный вопрос озвучила Ксения. «Если заметим признаки того, что драка между конкурентами началась, то попытаемся проникнуть дальше». «Каким образом? Дорога-то все равно одна», — спросила Аня. «В пешем порядке». «Пешком?» — поразилась она. до места не меньше, чем 200 километров». «Не меньше», — подтвердил я. «Дойти можно, без проблем». «Насчет без проблем я загнул, конечно, тут одного сухпая тащить на себе прорву, но все же реально». «А технику куда?» — кивнула она в сторону замаскированных машин. «Технику оставим здесь. Запрячем еще лучше, а вы обе, Шмель, Пашка и Вика Стане, останетесь в лагере на ее охране и обороне. Остальные пойдут в сторону Шишнашки». «Разумно!» — кивнул Сергеич. «Если идти осторожно, то можно добраться дней за 5-6 По навигатору и картам без дорог. У ЗК только прихватить для бродов, чтобы мокрым не тащиться. Вода в сапогах — последнее дело». «А нас опять оставляете?» — возмутилась Вика. «С ума сошли?» «А кто все это охранять будет?» — влез в разговор Леха. Ему явно понравилась идея оставить свою девушку в относительно безопасном лагере. Пеший же двухсоткилометровый марш его совсем не пугал. лёха совесть имей!» — крикнула Вика, затем обратилась ко мне. «Татьяна сменится и тебе такое устроит!» На фишке сейчас были Татьяна с Аней. «Вик, лёха прав!» — ответил я. Сама посуди, доберемся мы до шишнашки, не доберемся, бабушка на двое гадала. Если пройти невозможно будет, то повернем обратно. А вот если лишимся всего нажитого непосильным трудом, то будет очень обидно, даже катастрофично. И сколько же вас тут ждать, возмущенно спросила Ксения. Недели две примерно. А почему не поехать дальше на машинах, удивилась она. Крапа вы убили, бандитам не до нас. Ксень! Но не задавай те вопросы, на которые сама знаешь ответ. Вся заваруха, если она начнется, будет происходить вдоль единственной главной дороги. Здесь или лес, или эта дорога. И ничего нет больше на сотни километров. Но поехали без дорог. Ксень, мостов впереди нет, вздохнул я, а реки есть. Досели молчавший шмель, поднял голову и голосом райкинского персонажа произнес... Вот я слушал вас, слушал и понял, ну и дураки вы тут все. Мы замолчали и уставились на обычно отмалчивающегося в такие моменты нашего механа. Мишка оглядел всех своими маленькими сонными глазами, затем сказал, обращаясь непосредственно ко мне. А ты, Серый, в качестве командира отряда, начинаешь безнадежно тупить, патологически уже. Пора тебя менять на общем собрании. Че это вдруг удивился я? «Вдруг бывает только пук», — ответил банальным каламбуром шмель. «Мы что на блоке захватили, а? Бардак? А для чего он предназначен? И какие у него дополнительные умения?» Признаться, я покраснел. «Очень сильно, хоть со мной это редко случается». Шмель меня элегантно провез носом по столешнице, до конца стола и обратно, размазывая по всей поверхности выдавленные сопли. Что такое БРДМ-2? БРДМ-2 – это бронированная разведывательно-дозорная машина, то есть семитонный полноприводный вездеход, который – тут внимательно слушаем – умеет плавать со скоростью до 10 км в час за счет штатного водометного движителя, а значит, не нуждается даже в бродах, достаточно относительно пологого, не свыше 30 градусов, спуска к воде и подъема из нее – И даже если такой подъем немного круче, то достаточно открыть лючок на наклонном бронелисте, вытащить оттуда 30 метровый трос и к усилиям 140 сильного двигателя присоединиться лебедка с усилием в 4 тонны. Бак почти полный. А это значит, что запаса хода этой бронемашине хватит примерно километров на 700. Даже если у нас будет очень извилистый маршрут, то до шишнашки и обратно, до нашего нынешнего лагеря, хватит наверняка. «Бардак четырехместный, но можно и на броне ехать, а если кто-то согласится всю дорогу посидеть в висячем кресле стрелка, то в пятером тоже можно. И самое главное, можно прихватить с собой много полезного, например, второй боекомплект, и даже третий, и что-то на броню навьючить». «Ну что, невинно?» — спросил Шмель, видя отразившуюся на моем лице работу мысли. «Дурак я», — подвел я итог своим размышлениям. «Точно дурак». «Это мы все поняли», — сказал Васька. «А что делать-то будем?» «Снимать штаны и бегать, — огрызнулся я, — а если конкретно, то мы с тобой с утра пораньше, отоспавшись, идем на разведку к хлебозаводу вдвоем. Все остальные начинают готовить укрытие для техники, так, чтобы ее с двух метров не обнаружить было. Оставляем две монки и оставшиеся 4 ОЗМ. Заматываем все вокруг растяжками. Часть людей останется здесь, на обороне лагеря. Пятеро двинут на бардаке в шишнашку. «Шмель, ты за рулем, никому другому не доверю». «Годится, — кивнул Шмель». «Значит, ты, я, большой за связиста, Кэмэл сергеевич без которого никак, он места знает». «Действительно, самая лучшая идея», — подтвердил это решение сергеевич «Но здесь надо будет все варианты предусмотреть, и обороны, и отходы. И командир толковый нужен. Леха останется», — решительно ответил я. Леха задумался. «Ему явно хотелось отправиться с нами, но и бросать свою девушку тоже было не с руки». К тому же кто-то должен был организовывать службу в лагере, и выбор кандидатур был небогатый. Всего из двоих, его самого и васьки Но Ваське еще сыгрываться со всеми придется. Он для девушек не авторитет. А Лехе будет проще. «Хорошо, я останусь», — согласился он после размышлений. «Сам вариантов не вижу». «Тогда давай планировать место и оборону. У нас теперь одних пулеметов, что у дурака антиков, так что есть возможность отбиться». Анатолий Еременко. Командир отряда из центра. 21 мая, среда утра. Взрыв, донесшийся со стороны хлебозавода, слышен был в лагере отряда Еременко, который забазировался на территории бывшего автохозяйства, одного из колхозов, в 15 километрах от ладений Крапа. Затем пост наблюдения, который не оставлял без внимания дорогу со стороны хлебозавода и который располагался всего в паре километров оттуда, доложил об интенсивной стрельбе. Донеслись взрывы мин, судя по всему, к стрельбе из автоматического оружия присоединились крупнокалиберные пулеметы. Затем все стихло. А еще чуть погодя, экипаж водника радиоразведки доложил об интенсивном радиообмене между бандитскими бригадами. И из перехвата выяснилось, что новый князь тутошних земель, вор в законе Краб, скончался вследствие многочисленных ран, нанесенных ему равно как взрывами, так и выстрелами оставшихся неизвестными снайперов. А тот, кто объявил об этом в эфире, призывал к кровавой мести за вождя. А винил в нападении не кого-нибудь, а как раз отряд ерёменко Причем даже приводил разумные доводы. Или похожие на разумные. Судя по всему, Краб с приснами угодил в профессионально организованную минную засаду, в которой выбило немало бандитов. Кроме самого ерёменко перехват прослушал и Циммерман. И эта самая горячая речь в эфире навела двух командующих походом на самые разные мысли. Симмерман по военной простоте решил, что бандиты наверняка рванут в их сторону на разборку и предпринял необходимые меры предосторожности. А вот Еременко вспомнилось, что разыскиваемый Крамцов, согласно документам, является не просто ветераном войны, но еще и специалистом по минно-взрывному делу. И твердо решил, что авторство инцидента принадлежит ему, тем более что из центра сообщали о наличии у разыскиваемого немалого отряда. Он поделился своими соображениями с главным силовиком, а тот лишь кивнул и выслал разведгруппу на место боя с приказом разобраться в том, что же произошло. Все время, пока разведка отсутствовала, Анатолий Еременко был как на иголках. А едва группа вернулась на базу, как он просто накинулся на них с вопросами. Версию о том, что Крапа завалили конкуренты, он откинул сразу. Среди местных злодеев не было никого, кто сработал бы так аккуратно и профессионально. Причем к такому же выводу пришел и бывший спецназовец Циммерман. Перехват был подробным, болтали бандиты много. Из чего следовал вывод простой. Работала серьезная группа, с которой на узкой дорожке не стоит сталкиваться кому попало. Разведали, спланировали, дождались момента, разгромили нитку и ушли без единой царапины, легко оторвавшись от неумелых паникующих преследователей. Действовали снайперы, работали пулеметы и РПГ. Минировали помимо тротила в количестве не меньше ящика даже очень любимыми в войсках минами ОЗМ-72. А они на дороге не валяются. Значит, отряд действительно вполне полноценный. А какой вывод можно сделать еще? А очень простой. Блок, вырезанный накануне, тоже вполне мог быть делом рук вот этого самого отряда. И, скорее всего, отряд возглавляет именно Крамцов. Откуда такая идея? Оттуда, что кроме Крамцова, у которого контейнеры с материалом, никто не будет ломиться в центр бандитского анклава. Нечего там нормальным людям делать, даже военным. Кроме Шишнашки, окопавшейся в пределах периметров своих закрытых заводов и институтов, ничего и никого манить туда не может. А вот Крамцову туда надо. И если они сначала вырезали блок отсюда подальше, а теперь разнесли в клочки местного правителя и уже поближе, то поступательное движение к Шишнашке лицо. И еще, они не идут, они едут. Это понятно хотя бы потому, что отряд не смог бы тащить на себе самую банальную еду на столько времени. Ну, на три дня сухпая это еще куда ни шло, но ну, на четыре. Но здесь-то никто не спешит. Раз, залегли в кустиках и двое суток наблюдали. Значит, есть что поживать, спешить некуда. А если двигались с транспортом, то обязательно попрут на единственную дорогу. Нет у них никакого выбора». Они напали на блок и на крапа для того, чтобы ввергнуть бандитскую увольницу в хаос, а самим под шумок проскочить. Небось, еще и в закосе под какую-нибудь банду. БРДМ-2, пропавший из блока, тоже ведь к себе присоединили наверняка. А это уже примета. И именно колонну с бардаком следует на трассе ловить. И до сих пор они в сторону шишнашки не проскакивали. Служба наблюдения в отряде поставлена четко, все ходы записаны. Еременко с облегчением вздохнул. Но ну вот и первый просвет в до того, казавшемся безнадежном деле. Затем разведдозор, что расположился неподалеку от хлебозавода, сообщил, что там явно собирается на выезд колонна из наличной бронетехники. А радиоперехват подтвердил, что грядут те самые разборки, которых и ждали. Стоявший рядом Циммерман лишь кивнул, отозвал дозор на базу и взялся распоряжаться, организовывая банде такой прием, какой все остальные запомнили бы навеки.